Книга седьмая. Новейшие века. Мадам Церес. Выносимы только крайности. Граф Робер де Монтескьё. Глава первая. Салон мадам Кларанс. Мадам Кларанс, вдова республиканского сановника, любила принимать. Она собирала у себя по четвергам друзей, занимавших скромное общественное положение, которое любили беседовать. Женщины, появлявшиеся у нее в салоне, очень разного возраста и разного общественного положения, нуждались в деньгах и много страдали в жизни. В числе их была герцогиня, похожая на гадальщицу, и гадальщица, похожая на герцогиню. Мадам Кларанс, достаточно красивая, чтобы сохранить старые связи, не могла, однако, уже заводить новых и мирно пользовалась общим уважением. У нее была дочь, очень хорошенькая, но беспреданница, которой гости мадам Кларанс побаивались, потому что пингвины, как огня, боятся бедных барышень. эвелина Кларанс замечала их сдержанность, понимала причину ее и разливала чай с презрительным видом. Она, впрочем, редко появлялась на приемах и разговаривала только с дамами или с очень молодыми людьми. Ее короткие появления не стесняли гостей в разговоре. Они думали, что в качестве молодой девушки она ничего не понимает, или же что так, как ей 25 лет, она может все слышать. Итак, однажды в четверг в салоне мадам Кларанса говорили о любви. «Дамы говорили с гордостью, осторожностью и таинственностью. Мужчины откровенные с фатовством, причем каждого интересовало только то, что он сам говорил. Все старались проявить остроумие. Произносились блестящие афоризмы и острые возражения. Но когда начал рассуждать профессор Гаддак, он всем надоел. наши представление о любви, как и обо всем остальном», — говорил он. основывается на прежних привычках, о которых изгладилось даже воспоминание. В вопросах нравственности, предписания, потерявшие всякий смысл, обязательства, самые бесполезные ограничения, наиболее вредные и тяжелые, виду своей глубокой древности и таинственности своего происхождения, оказываются наименее спорными и даже наименее способными возбуждать спор, наименее исследованными, наиболее почтенными и которые нельзя нарушить, не подвергнув себя строжайшему осуждению. Так, например, нравственность, касающаяся отношения полов, основывается на том принципе, что женщина, приобретенная мужчиной, становится его собственностью, его имуществом как лошадь и как оружие. А так как это перестало быть верным, то получаются такие нелепости, как брак То есть договор о продаже женщины-мужчине с ограничительными вставками Относительно права собственности, введенными вследствие постепенного ослабления собственника Требования от девушки, чтобы она приносила супругу девственность Относятся ко времени, когда девушки выходили замуж, едва достигнув зрелости Смешно! чтобы девушка, которая выходит замуж в 25 или 30 лет, подчинялась тому же требованию. Вы скажете, что это дар, который будет льстить ее супругу, если она найдет такового. Но мы видим на каждом шагу, что мужчины добиваются любви замужних женщин и кажутся довольными обладать ими в любом состоянии. До сих пор еще нравственный долг девушек определяется в религиозной морали старым верованием, что Бог, самый могущественный из всех военных вождей, многоженец, что он приберегает для себя всех девственниц, и что другим достается только то, что он им оставляет. Это верование, следы которого сохранились в образном языке церковной мистики, теперь исчезло у большинства культурных народов. Но оно продолжает быть в силе относительно воспитания девушек не только у наших верующих, но и у свободомыслящих, которые чаще всего думают свободно только потому, что они совсем не думают. «Мудрость» означает знание, ученость. но ну а девушки говорят, что она мудра, когда она ничего не знает. Ее невежество лелеют». Но, несмотря на все старания, самые мудрые целомудренные девушки кое-что знают, потому что нельзя скрыть от них ни их собственной природы, ни их собственных физических состояний, ни их ощущений. Но они плохо знают, знают в кривь и в кось. Вот что достигается заботливым воспитанием. «Господин профессор», — прервал его с мрачным видом, — Жозеф Бутерле, главный сборщик под этой вальке. Уверяю вас, что есть абсолютно невинные девушки, и это большое несчастье. Я знал трех таких. Они вышли замуж, это было ужасно. Одна из них, когда ее муж приблизился к ней, в ужасе соскочила с постели и стала кричать в окно на помощь, этот господин сошел с ума. Другую нашли наутро после ее свадьбы в рубашке в зеркальном шкапу, откуда она ни за что не хотела сойти. Третья была столь же изумлена, но выносила все, не жалуясь. Только через несколько недель после свадьбы она шепнула своей матери, «Между моим мужем и мной происходит нечто столь неслыханное, столь невообразимое, что я не решилась бы даже тебе об этом рассказать». Чтобы не лишиться спасения души, она открыла все своему духовнику и только от него узнала, быть может, с некоторым разочарованием, что во всем этом нет ничего необычайного. «Я заметил», — начал снова профессор Гаддек, «что все европейцы вообще, а пингвины в частности, прежде чем они стали интересоваться спортом и автомобилями, ничем так много не занимались, как любовью, придавая слишком много значения тому, что его мало имеет». «Как?» — воскликнула мадам Кремер, задыхаясь от возмущения. «Когда женщина отдает всю себя, это, по-вашему, не имеет значения?» «Нет, сударыня, это может иметь свое значение», — ответил профессор Гадок. «Но нужно еще знать, обретает ли тот, кому она отдается, очаровательный сад или грядку, заросшую чертополохом. И к тому же не слишком ли злоупотребляют словом «отдаваться»? В любви, например, женщина скорее уступает, чем отдается. Взгляните на прекрасную мадам Пансе». «Это моя мать», — сказал высокий молодой блондин. «Я ее бесконечно уважаю», — возразил профессор Гаддок. «Не беспокойтесь, я не скажу о ней ничего хоть сколько-нибудь оскорбительного. Но позвольте заметить вам, что вообще мнение сыновей об их матерях не выдерживают никакой критики. Они совершенно забывают, что мать только потому становится матерью, что она любила, и что, следовательно, она может и в будущем тоже любить». А между тем это так, и было бы печально, если бы было иначе. Я заметил, что дочери не обманываются относительно того, что их матери способны любить, и что они пользуются этой способностью. Дочери смотрят глазами соперниц. Несносный профессор еще долго говорил, прибавляя неприличия к неловкостям, дерзости к невежливостям, нагромождая нелепости на нелепости, презирая то, что почтенно, и уважая то, что презренно. Но никто его не слушал. Тем временем, сидя в своей простой без очарования комнате, в комнате, опечаленной отсутствием любви и холодной, как все комнаты молодых девушек, похожие на места для ожидания, Эвелина Кларанс рассматривала годовые отчеты клубов и благотворительных обществ, чтобы ознакомиться с светским обществом. Уверенная, что ее мать, замкнувшись в кругу интеллигентных и бедных людей, не сумеет создать ей положение в свете, она решилась сама поискать более благоприятную для себя среду. Она шла спокойно и упрямо к своей цели, не питая никаких иллюзий, не предаваясь мечтам, принимая замужество только как вступление в игру и билет на свободный доступ всюду, а также отлично сознавая, как много трудностей и как много риска в ее предприятии. У нее было чем нравится, и она была достаточно холодна, чтобы пользоваться своими средствами. Слабость ее заключалась в том, что ее ослепляло все имеющее аристократический вид. Оставшись наедине с матерью, она сказала, «Мама, мы завтра пойдем к отцу Дуяру». Глава вторая. Общество святой Орберозы. Отец Дуяр собирал на своих проповедях под пятницам в 9 часов вечера в аристократической церкви святого Маэля избранное общество Альки. Принц и принцесса Босино, виконт и виконтесса Олиф, мадам Бигур, де-ля и его жена не пропускали ни одной пятницы. Там бывал цвет аристократии, а также блистали прекрасные еврейские баронессы, потому что все еврейские баронессы в Альке были крещеными. Цель этих собраний, как и всяких религиозных собраний, заключалась в том, чтобы дать светскому обществу случай подумать о спасении души, а также чтобы призвать на все эти благородные и знатные семьи благословение святой Орберозы, которая любит пингвинов. Отец Дуяр преследовал с истинно апостольским рвением свою цель — восстановить святую Орберозу в ее прерогативах заступницы Пингвинии и воздвигнуть ее имени монументальную церковь на одном из холмов, высящихся над городом. Влестящий успех увенчал его старания, и для осуществления национального предприятия он собрал более ста тысяч приверженцев и более 20 миллионов франков. Новая рака святой Орберозы, сверкающая золотом и драгоценными камнями, окруженная свечами и цветами, стоит в хоре церкви святого Маэля. Вот что сказано по этому поводу в истории чудес покровительницы Альки Аббата Плантена. Старинная рака была переплавлена во время террора, а драгоценные останки святой брошены в костер, зажженный на площади граф. Но одна бедная женщина, очень благочестивая, по имени Рукен, отправилась ночью с опасностью для жизней и собрала обожженные кости и пепел блаженный. Она сохранила все это в банке из-под и после восстановления национальной церкви отнесла остатки священнику церкви святого Маэля. Благочестивая женщина мирно дожила свой век, получив должность продавщицы церковных свечей и отдавая стулья в наем в часовне святой Арберозы. несомненно что при отцеду яре в период упадка веры культ святой орби розы павший уже целых 300 лет благодаря критике канонника принцета и молчанию ученых богословов снова воскрес и был окружен большей пышностью и великолепием чем когда либо теперь богословы не отказывались ни от одной йоты преданий Они считали совершенно несомненными все факты, приводимые аббатом Симплициссимусом, и утверждали, основываясь на словах этого духовного писателя, что дьявол под видом монаха унес святую в пещеру и боролся, пока она не восторжествовала над ним. Они не стеснялись ни местом, ни годами, избегали всяких толкований и остерегались согласований с наукой, чем занимался некогда канонник принцета. Они слишком хорошо знали, куда это ведет. Церковь сверкала огнями и цветами, оперный тенор пел знаменитый гимн Святой Орберозы. «О, Дева рая, сойди средь ночи свышены, предстань сияя, лучами кроткими луны». Эвелина Кларанс стала рядом со своей матерью перед Виконтом клена и долго стояла на коленях, ибо молитвенная поза подобает скромным девушкам и обрисовывает линии тела. Отец Дуяр вошел на кафедру. Он был сильный оратор, он умел трогать, изумлять, волновать. Женщины жаловались только, что он слишком сурово восстает против пороков и делает это в резких выражениях, которые заставляют краснеть. Но все же они его очень любили. Он говорил в своей проповеди о седьмом искушении святой Арбирозы. Ее соблазнял дракон, на бой с которым она вышла. Но она не поддалась ему и обезоружила чудовище. Оратор легко доказал, что с помощью святой Орберозы и вооружаясь добродетелями, которые она нам внушает, мы, в свою очередь, победим драконов, бросающихся на нас, чтобы нас пожрать. Дракона сомнения, дракона безбожия, дракона забвения религиозного долга. Отсюда он вывел, что общество, посвятившее себя культу святой Орберозы, приведет к духовному возрождению страны. Он закончил пламенным призывом к верующим, которые желают стать орудиями божественного милосердия, столпами и кормильцами общества святой Орберозы, доставляя средства, нужные ему для того, чтобы воспрять и быть плодотворным. Смотри Эрнест Шарль, Сенсер, май-август 1907 год. После проповеди отец Дуяр оставался в ризнице к услугам верующих, желающих получить более точные сведения об обществе святой Арберозы или внести свою лепту. Мадмуазель Кларанс нужно было сказать несколько слов отцу Дуяру. Виконту Клина тоже. Перед ризницей толпилась публика, нужно было встать в очередь. По счастливой случайности Виконт Клина и Эвелина Клоранс очутились рядом, слегка прижатые друг к другу. Эвелина обратила внимание на этого молодого человека, изящного, почти столь же известного, как и его отец, в спортсменских кругах. Клина, в свою очередь, заметил Эвелину, и так как она показалась ему хорошенькой, он поклонился ей, потом извинился, сказав, что, кажется, он был представлен ей и ее матери, но что не помнит где. Обе дамы сделали вид, что им кажется то же самое. На следующей неделе он сделал визит мадам Кларанс, которую считал немного сводней, что ему было скорее приятно. Увидав Эвелину, он убедился, что не ошибся и что она действительно очень хорошенькая. У Виконта Клина был самый замечательный автомобиль в Европе. Три месяца он катал на нем Эвелину и ее мать каждый день по холмам и долинам, по лесам и полям. Они ездили вместе в разные замки. Он говорил Эвелине все, что можно сказать, и старался понравиться ей. Она не скрывала, что любит его, что будет всегда его любить и никого, кроме его, не полюбит. Она сидела рядом с ним, взволнованная и серьезная, но порывы роковой страсти сменялись у нее, когда нужно было, непобедимым сопротивлением добродетели, сознающей опасность». Через три месяца после того, как он без конца возил ее вверх и вниз по горам и бесчисленное количество раз останавливался с нею при порче автомобиля во время дороги, он знал ее как руль своей машины, но не иначе. Он придумывал сюрпризы, приключения, вдруг останавливался среди леса или перед ночными кабаками, но это дело не двигало. Он говорил себе, что это глупо, и в бешенстве снова усаживал ее в автомобиль, от злости делал по 120 километров в час, готовый вывалить ее в ров или разбиться вместе с нею, налетев на дерево. Однажды он заехал за ней, чтобы увести ее на прогулку, и она казалась ему еще прелестнее, чем он думал, еще соблазнительнее. Он налетел на нее, как ураган на тростник у пруда. Она с очаровательной слабостью сломилась и раз двадцать чуть-чуть не была унесена, вырвана, разбита дыханием грозы и двадцать раз ускользала гибкая, проворная. После стольких нападений она оставалась такой, точно только легкий ветерок прошелся по ее нежному стебельку. Она улыбалась, как бы готовая подчиниться смелой руке. Тогда несчастный обидчик, растерянный, взбешенный, почти обезумевший, убежал, чтобы не убить ее. Ошибившись дверью, он попадает в спальню, где мадам Кларанс надевала шляпу перед зеркальным шкафом и, схватив ее, повалил на кровать и овладел ею прежде, чем она заметила, что с ней произошло. В тот же день Эвелина навела справки и узнала, что у Виконта клина, кроме долгов, ничего нет, что он живет на средства старой кокотки и вводит в моду новые марки фабриканта автомобилей. Они расстались по взаимному соглашению, и Эвелина снова стала с недовольным лицом разливать чай гостям своей матери. Глава третья. Ипполит Церес. В салоне мадам Клоранс говорили о любви и говорили о ней очаровательные вещи. «Любовь — жертва!» — со вздохом проговорила мадам Кремер. «Вполне вам верю», — поспешил подтвердить Бутурле. Но доктор Гаддак снова стал выкладывать свои несносные и негодные мысли. «По-моему», — сказал он, — «пингвинки напрасно так носятся с тем, что, по милости святого Маэля, они сделались живородными. Этим нечего гордиться». Это преимущество они разделяют с коровами и со свиньями, и даже с апельсинными и лимонными деревьями, и зерна этих растений развиваются в околоплоднике. «Высокомерие пингвинок не столь далекого происхождения», — возразил бутурле «Оно началось с того дня, когда святой апостол дал им одежды, и даже после того гордость пингвинок не проявлялась в течение долгого времени». Она усилилась с развитием роскоши туалета и то в небольшом кругу общества. «Поедите летом на поле во время жатвы, всего за две версты от Альки, и вы увидите, очень ли там женщины дорожат собою и ломаются». В этот день в салон мадам Кларанс ввели Ипполита Цереса. Он был депутат от Альки и один из самых молодых членов палаты. говорили, что он сын кабадчика, но сам адвокат хорошо говорит, большого роста, внушительного вида и считается ловким человеком. Господин Церес, сказал ему хозяйка дома, вы представляете в палате самую красивую часть Альки. И к тому же она становится все более и более красивой. К несчастью, там теперь невозможно ходить, воскликнул Бутурле. Почему? спросил Церес. Да из-за автомобилей. — Не ругайте автомобили, — возразил депутат. — Это наша крупнейшая национальная промышленность. — Я знаю. Теперешние пингвины напоминают мне древних египтян. Египтяне, как говорит Тен, ссылаясь на Клементия Александрийского, слова которого он, впрочем, исказил, поклонялись крокодилам, которые их пожирали. Так и пингвины поклоняются автомобилям, которые их давят. Конечно, будущее принадлежит этому металлическому зверю, к извозчикам не вернуться, как не вернулись к дилижансу. Долгому мученичеству лошади наступает конец. Автомобиль, выпущенный безумной жадностью фабрикантов, как колесница Яжерна на растерянный народ, сделался для снобов, для праздных людей предметом нелепой и пагубной роскоши. Но он вскоре перейдет к выполнению своей естественной функции, будет служить всем и сделается покорным и работящим чудовищем. Но для того, чтобы он перестал вредить и сделался благодетельным, нужно построить ему дороги, соответствующие его ходу, устойчивые мостовые, чтобы жесткие шины не разрывали их, подымая ядовитую пыль в человеческие груди. Нужно будет не пускать на эти новые дороги другие экипажи менее быстрого хода, устроить запасные пути и мостки для пешеходов. Словом, внести порядок в будущие способы передвижения. Таково пожелание доброго гражданина. Мадам Кларанс снова перевела разговор на украшение округа, представленного Цересом, и он стал восхищаться ломкой, пробивкой новых улиц, постройкой, перестройкой и всякими другими полезными строительными работами. «Теперь замечательно хорошо строят», — сказал он. «Всюду появляются величественные аллеи. Можно ли себе представить что-либо более прекрасное, чем наши мосты с пилонами и отели с куполами?» «Вы забываете большой дворец, покрытый огромным колпаком!» — проворчал с глухим бешенством Денизе, старый любитель искусства. «Я поражен необычайным уродством, которого можно достигнуть в современном городе. Алька приобретает американский вид, всюду уничтожает то, что еще осталось свободного, неожиданного, гармоничного, человечного, традиционного». Всюду уничтожают такую прелесть, как старые стены, над которыми перегибаются ветви». Всюду изгоняют воздух и свет, уничтожают уголки природы То, что еще осталось, как воспоминания о наших отцах Часть нас самих И на месте всего этого воздвигают дома Страшные, огромные, гнусные, покрытые на венский манер смешными куполами Или пригнанные к новому стилю без резьбы, без пластики С мрачными выступами и смешными крышами На фасадах извиваются какие-то отвратительные шишки, которые носят название нового искусства. Я видел новое искусство в других странах. Это неплохо. В нем чувствуется добродушие и фантазия. Только у нас строятся самые уродливые и уродливые на разный, самый новый манер здания. завидные преимущество. «Не боитесь ли вы?» — строго спросил его Церес. «Не боитесь ли вы, что такого рода горькие осуждения могут отвратить от нашей столицы иностранцев, которые съезжаются со всех концов света и оставляют здесь миллиарды?» «Будьте спокойны», — ответил Денизе. «Иностранцы приезжают не за тем, чтобы восхищаться нашими зданиями. Они приезжают ради наших кокоток, наших портных и наших кафешантанов». «У нас плохая привычка», — вздохнул Цереса. клеветать на самих себя. Мадам Кларанс, как хорошая хозяйка, решила, что пора вернуться к разговору о любви и спросила одного из гостей, Жюмеля, какого он мнения о недавно вышедшей книге, в которой Леон Блюм жалуется, что в силу совершенно бессмысленного предрассудка светские барышни не имеют права предаваться любви, хотя бы они и желали этого, в то время как продажные женщины чрезмерно занимаются любовью и без всякого удовольствия. «Это действительно прискорбно», — заметил профессор Гаддек. «Но Леон Блюм напрасно так огорчается. Если, быть может, то зло, которое он изобличает и существует в мелкобуржуазном обществе, а я могу уверить его, что повсюду в других кругах он увидел бы более утешительное зрелище. В народе среди огромного населения городов и деревень девушки не лишают себя любовных наслаждений». но это безнравственно воскликнула мадам Кремер. и она стала восхвалять невинность молодых девушек в скромных и нежных выражениях это было очаровательно народив того то что говорил профессор гаддок на ту же тему было тяжело слушать светских молодых девушек сказал он очень охраняет К тому же мужчины не стремятся обладать ими из честности, из боязни страшной ответственности, и еще потому, что совращение молодой девушки не сделало бы им большой чести. Нужно прибавить, что вовсе не так известно, что происходит, так как нельзя видеть того, что скрыто. Тайна — необходимое условие для существования всякого общества». Светские молодые девушки были бы более доступны, чем замужние женщины, если бы мужчины добивались их благосклонности, и это по двум причинам. У них больше иллюзий, а любопытство их не удовлетворено. Замужние женщины в большинстве случаев так недовольны первым опытом с мужем, что у них не хватает смелости сейчас же начать все с другим». Могу вам сказать по собственному опыту, что я несколько раз наталкивался на это препятствие в моих попытках соблазнять женщин. В то время как профессор Гаддак кончал свою неприятную речь, Эвелина Кларанс вошла в салон и стала разносить чай с выражением скуки, которое придавала восточное обаяние ее красоте. «Что касается меня», — сказал Ипполит Церес, глядя на нее, — «то я объявляю себя рыцарем молодых девушек». «Он дурак», — подумала Эвелина. И полицерис, который не имел знакомств вне своих политических кругов, никого не знал, кроме избирателей и избираемых, находил салон мадам Кларанс очень порядочным, хозяйку дома очаровательной, дочь ее прекрасной, какой-то странной красотой. Он стал часто у них бывать и ухаживал за матерью и за дочерью. Мадам Кларанс, которая ценила теперь внимательное отношение к себе, находила его приятным. Эвелина не поощряла его и обращалась с ним высокомерно и презрительно. Он приписывал это ее светскости и хорошим манерам и еще более восхищался ею. Он пользовался своими связями, чтобы доставлять им разные развлечения, и ему это иногда удавалось. Он доставал им билеты на интересные заседания в палате и ложи в оперу. Благодаря ему мадемуазель Кларанс несколько раз имела случай блистать в многолюдных собраниях, в особенности на одном сельском празднике, который, хотя и был устроен министром, считался очень светским и доставил республике в первый раз одобрение лучшего общества. На этом празднике Эвелина, очень всеми замеченная, привлекла внимание молодого дипломата по имени Роже Ламбельи, вообразившего, что она принадлежит к легкому обществу и назначившего ей свидание в своей холостой квартире. Она нашла его красивым и думала, что он богат. Она пошла к нему. Несколько взволнованная, почти смущенная, она чуть не сделалась жертвой его смелости и избегла падения только ловкой защитой, смело произведенной ею. Это был самый безумный поступок ее девичьей жизни. Войдя в близкое знакомство с министрами и президентом, Эвелина подчеркивала свою аристократичность и набожность, чем завоевала симпатии сановников антиклерикальной и демократической республики. И Полицерис, видя, что она нравится и делает ему честь, стал еще более ею увлекаться и влюбился в нее, наконец, до безумия. Тогда она стала наблюдать за ним с некоторым интересом. Ей хотелось видеть, усиливается ли его чувство. Он казался ей не элегантным, не особенно тактичным, плохо воспитанным, но деятельным, ловким, умелым и не очень скучным. Она смеялась над ним, но он ее интересовал. Однажды она захотела испытать его чувства. В то время происходила выборная кампания, и Церес добивался возобновления своего мандата. У него был конкурент, не особенно опасный в начале, плохой оратор, но человек богатый, который приобретал с каждым днем все больше и больше голосов. И полицерис, не оставаясь спокойным, но не преувеличивая опасности, удвоил свою бдительность. Главным его орудием борьбы были митинги, на которых он нападал на соперников всеми силами своих легких. Его комитет устраивал большие собрания с прениями по вечерам в субботу и по воскресеньям, ровно в три часа дня. Однажды в воскресенье, зайдя к мадам Кларанс, он застал Эвелину одну в зале. Он говорил с ней минут двадцать или двадцать пять, когда вдруг, вынув часы, увидел, что уже три четверти третьего. Молодая девушка сделалась любезной, дразнящей, грациозной, волнующей, полной обещаний. Церес, взволнованный, поднялся. — Еще минутку, — сказала она ему настойчивым и нежным голосом, заставившим его снова опуститься на стул. Она проявила интерес, слабость и любопытство. Он краснел, бледнел, но опять поднялся. Тогда, чтобы удержать его, она взглянула на него своими помутневшими серыми глазами и стала прерывисто дышать, не произнося ни слова. Побежденный, потерянный, уничтоженный, он упал к ее ногам. Потом, еще раз вынув часы, он вскочил и отчаянно выругался. «Черт возьми, без пяти четыре! Я едва поспею доехать!» и в ту же минуту выскочил на лестницу. С этого времени она стала питать к нему некоторое уважение.